Зимбабве. Северный Мата-Белла-Лэнд. Бывшее имение Кинг-Хилл. 7 июля 2009 года. Из отеля мы смылись ночью. Вечером Ник отогнал в переулок наш лендровер а ночью я и Марина смылись по пожарной лестнице из отеля, сели в машину и тронулись на выезд из города. Меня снова поразила Марина. Она не сказала ни слова. Восприняла слова, что нужно ночью смываться из отеля по пожарной лестнице, как нечто вроде нормальное, житейское. И передвигалась она так, что ее не слышал даже я, бесшумно, как кошка. Ну, ладно, я. Морская пехота США плюс антитеррористический спецназ дают немало полезных навыков выживания а у нее откуда эти навыки вопросов я задавать не стал ни время уже когда мы выехали из города и стояли на обочине разбирая и заряжая оружие ночь неожиданно разрезал луч фары искателя. магазин был у меня уже пристегнут к автомату поэтому я рванул на себя затвор падая на землю и перекатом выходя из оссвященного круга словно кошка скользнула во тьму марина не забыв прихватить с собой винтовку. «Эд! Эд! Стойте!» Неизвестная машина, ослепившая нас, остановилась в метрах в десяти. От нее что-то крикнули. Брат ответил на том же языке и положил автомат на капот. «Это Дэвид! Спокойно, он поедет с нами!» Из тьмы на свет, держа в руках старый автомат Калашникова с деревянным прикладом, вышел африканец. Тот самый, с которым Ник разговаривал на рынке. Посмотрев на меня, он что-то сказал. Что он сказал? «Он говорит, что ты двигаешься и действуешь как воин. Это похвала с его стороны», — ответил Ник. «Передай ему, пусть идет в задницу», — проворчал я, поднимая земли и отряхивая одежду. «Может, покажешь дорогу?» — спокойно сказал африканец на прекрасном английском. «Ох как! Вы знаете английский?» «И неплохо», — кивнул африканец. «Здесь когда-то давно было прекрасное образование, и все, кто хотел учиться, учились. Это было давно, при инкози Смите. Тогда даже заставляли отдавать детей в школу и учить английский язык. Сейчас у нас в Матабелленде учиться негде». «Даже если хочешь учиться». «Вы на меня зла не держите. Я не имел в виду ничего такого», — произнес я. «Вы американец», — вопросом на вопрос ответил Дэвид. «Да». «Заметно». Что-то бросив Нику на своем языке, Дэвид повернулся и пошел к своей машине, скрытой тьмой. Я с понурым видом подошел к Ленд-Роверу. Ника же эта ситуация откровенно забавляла. Он с трудом удерживался от того, чтобы рассмеяться. «И что я должен сделать, чтобы исправить ошибку?» «Ну, я думаю, пары не так бус, зеркальца и пудреницы будет достаточно». «Да пошел ты со своим стебом!» — в сердцах сказал я, залезая в машину. Невидимая машина заворчала мотором, двинулась во тьме. И только тогда из мрака появилась Марина, проскользнула на заднее сиденье сжимая в руках винтовку. — Вот это номер! Она же нас страховала! — Не доверяешь? — усмехнулся Ник, заводя мотор. — Я удивляюсь, почему ниггерам доверяешь ты? — Это свои. До поры до времени. Лэндровер тронулся в путь, ориентируясь по свету впереди. До рассвета было еще два часа. Поспать мне так и не удалось. Тряска в машине, идущей по неровной местности, была такой, что, несмотря на усиленную подвеску, иногда пробивала до ограничителей. Ник вел машину, что-то насвистывая, я же с тревогой углядывался во тьму, обступавшую машину. То здесь, то там вспыхивали парные точки чьи-то глаза, принадлежащие явно кошачьим. Иногда темноту разрывал низкий громовой рык. «Это кто?» «Львы», — беззаботно ответил брат. «Раньше их численность регулировали. Здесь ведь спасся скот. А теперь скота нет, да и на сафари сюда ездить небезопасно. Вот они и расплодились. Голодные бедняги». От последних слов мне стало как-то не по себе. А нами они не могут закусить? Почему не могут? Могут, конечно, но не тогда, когда мы в движущейся машине. Вот если машина сломается, тогда дело плохо. Я начал мысленно перебирать всю нашу подготовку машины, вспоминая, не схалтурил ли где. А чем они питаются сейчас? Антилопы, буйволы, если получится. Козы местные могут и ниггером закусить. Буйвол вообще зверь опасный. Перескочил на другую тему Ник. Если бы у меня был выбор, идти на льва или на буйвола я бы выбрал льва. Буйвол может весить 700-800 килограмм. И если лев перед нападением всегда рычит то буйвол нападает бесшумно и всегда старается сзади зайти. Умная зверюга. «А Дэвид зачем едет с нами?» «Он авторитет среди местных мотобелов, в том числе тех, кто живет сейчас в коммуне, в доме нашего деда. Он поможет, он знает». «Ты что, сдурил?» «Нет, конечно. Мы с ним другие дела ведем». Заодно он проверит свою сеть в этом районе. Официально он будет нашим проводником. Без него я бы в мата не сунулся. Здесь иногда даже отдельные бронетранспортеры с солдатами бесследно пропадают. А сколько здесь этих самых хымпи? Несколько тысяч. С легким стрелковым оружием, минометами РПГ, установками для пуска ракет. — И вы впрямь думаете, что с такими силами одолеете армию Роберта Мугаби? — Пока живем, надеемся. Дом выплывал медленно, подсвечиваемый робкими лучиками только всходящего, показавшегося самым краешком из-за горизонта солнцем. Еще не высвечены были светом беспощадного дня проломы в стенах и текущая крыша. Сломанные заборы и разрушенное парадное крыльцо, сложенные больше ста лет назад из каменных валунов, дом казался нетронутым островом цивилизованности в безбрежном море дикости. «Слушай, может, проверим, кто там есть в этом доме?» «В этом доме живет коммуна Матабиалов. Дэвид гарантирует, что никого кроме них там нет. Если хочешь...» Возьми винтовку, проверь. И то дело. Повернулся назад, потянулся за винтовкой. На заднем сидении спала Марина. Спала крепко, и толчки подвески ее не будили. Стараясь не шуметь, я снял со стойки между передними и задними сидениями Винчестер, навел оптический прицел на дом. Трясло изрядно, да и тень еще висела над землей, скрывая дом. Но кое-что я все-таки увидел и проломленную стену, около которой толпились козы, и объеденные столетние деревья, все те же козы постарались, и выбитые окна, у доме не было ни одного целого окна, и крышу с огромными провалами и проломами. Огромный дом, несмотря на то, что в нем жили люди, выглядел больным, заброшенным и покинутым. Когда мы подрулили к дому, некоторые его обитатели уже вышли из дома и с любопытством смотрели на нежданных гостей. Никакого, даже малейшего намека на ненависть или агрессивность я не заметил. Скорее, в их глазах проскальзывало любопытство. На Дэвида же и двух его спутников, которые тоже, по-видимому, были импи, люди смотрели с восхищением. Он был плоть от плоти воином и защитником этого народа. В этот момент я это понял и осознал. Мы же в глазах Матабелов были чужаками, хоть и на своей политой кровью предков земле. Ну, как тебе нравится на земле наших предков? Ник был бы не ником, если бы и здесь не нашел что-нибудь смешное. Повод для Стёба. «Нравится», — мрачно сказал я. «Лучше вот что. Ты где машину собираешься ставить?» «Да здесь где-нибудь. Или растащат, или, хуже того, взорвут. Что-то мне вообще здесь не нравится». «Предлагаю вот что. Отгони машину от дома и замаскируй ее. Хотя бы в какое-нибудь пустое помещение загони и оставь». Место найдешь, ты же лучше меня в местных особенностях разбираешься. И возвращайся. Часть припасов оставим там, часть возьмем с собой. А что? Идея хорошая. А я пока пройдусь. Повесив автомат на плечо, я проводил взглядом отъезжающий ленд-ровер. Здесь я не был уже больше тридцати лет и никак не думал, что посетить эту страну мне придется с автоматом в руках. Хотя был американским гражданином, рожденным в Америке, эту страну я помнил и любил. Ибо детство мое прошло здесь, в этом краю. Здесь и тогда было опасно. Когда я родился, уже шла война. Негритянские банды нападали на фермеров, угоняли скот, убивали людей, обстреливали дома из минометов и РПГ. Я помнил и прожектора по углам дома, и колючую проволоку, которой были обтянуты заборы и загоны для скота, и стальные ставни на окнах, и автоматы в руках фермеров, с которыми они обращались так же спокойно и обыденно, как с тракторными рычагами. Но я помнил и многое другое. Вкус молока, только что надоенного на завтрак. Шашлык на природе когда здоровенный кусок отборного филея жарят на решетке, а потом разрезают на ломти, из-под ножа струями брыжет сок. Тот львенок, отбившийся от прайда, отец едва успел увести меня на руках к лендроверу, как на горизонте появилась разыскивающая своего львенка-львица. Терпкое южноафриканское вино. Отец категорически запретил мне пробовать его хоть глоток, и я стащил бокал, за что получил ремнем. Огромное стадо скота. Впереди шел громадный, пошатывающийся от своего веса, бык-производитель, весом больше тонны. Он шел с презрением, поглядывая на весь окружающий мир, и его рога по остроте не уступали рыцарским копьям. Теленок. Я назвал его Микки, и он стал талисманом фермы. А к полутора годам вырос в огромного племенного быка-производителя. Но на крик мики он отзывался всегда, и, шумно сотрясая копытами землю, бежал ко мне, чтобы отведать соленый кусок хлеба. Мать боялась, что такое огромное животное затопчет меня, но Микки всегда подходил ко мне очень осторожно. Работники фермы, дед всегда посылал их детей, кто того хотел учиться в школу за счет хозяина. И этого мира больше не было. Он исчез с унесенной смертью. Пули гранаты террористов, эмбарго и международное давление смели этот мир, разрушили его, растоптали. Белые фермеры бежали в большинстве своем в ЮАР уводя с собой скот, продавая за бесценок, нажитое поколениями своих предков. Остановились заводы и фабрики, начали закрываться шахты, исчез скот с пастбищ. Пламя междоусобной войны, раз опалив эту землю, уже не уходило с нее. Изгнав белых, черные начали с упоением вырезать друг друга. Та страна, что была в свое время раем, стало логовищем огня. Глядя по сторонам, я узнавал и не узнавал. Тот же самый дом, в который я приехал в коляске, когда мне не было и года. Тот самый, построенный из каменных валунов моими предками больше ста лет назад. Семейное гнездо Деветов, в котором находился стол и кров для каждого но он по-прежнему горделиво возвышался над миром, словно утверждая незыблемость времени. Его стены, наверное, устояли бы и перед артиллерийским обстрелом, но все стекла были выбиты, ведущая к особнику лестница наполовину разрушена, перил больше не было. Второй этаж дома был сделан из дерева, и его время не пощадило. То тут, то там виднелись проломы, как будто стены пробивал обезумевший носорог. Окна были завешены какими-то грязными тряпками. На одном из обломков перил террасы гордо сидел петух. Скота больше не было. Получившие независимость гордые мотобеллы-скотоводы больше не разводили крупный скот племенных быков. Они разводили коз. При дедушке слово козапас считалось страшным оскорблением. Сейчас же козы виднелись повсюду. Смеканием они ходили по двору, жевали обрывки травы, гадили где попало. Козьим и куриным дерьмом был завален весь некогда ежедневно метавшийся до блеска двор. Не было и техники. Когда-то здесь было три трактора и четыре грузовика, не считая джипов. Сейчас не было ни одного. Один из тракторов, гусеничный Фергюсон, с открытой кабиной, стоял у самых ангаров наполовину разобранный. Остальных я не видел, но был уверен, что их нет. Смысла держать технику, чтобы разводить коз, не было никакого. «Вспоминаешь старые деньки?» Ник незаметно подошел сзади, хлопнул по плечу, от чего я нервно дернулся. Теряю квалификацию в этой поездке. Во время службы ко мне со спины никто бы не подкрался. Или старею. «За сколько продали эту фирму?» Глухим голосом спросил я. «Семьсот тысяч долларов США. Хорошо, хоть скот удалось вывезти. А вот технику пришлось оставить». Мугаби запретил из этой страны вывозить что бы то ни было. Господи! прияние Яни Смите эта ферма, по справедливой оценке, стоила примерно 15 миллионов долларов. Только земля и постройки, не считая техники и скота. 700 тысяч долларов. 700 тысяч долларов. Тупо повторил я, глядя на царящую вокруг разруху, находящих вокруг негров. Вот именно, братишка, 700 тысяч долларов. Все, что собиралось поколениями, оказывается, стоило всего 700 тысяч долларов. А сейчас за эту землю не дадут и 100 тысяч. Потому что у негров нет ни денег, ни желания ее обрабатывать а белых фермеров после изгнания 2000 года в эту страну не затащишь и на Аркане. Вот тебе результат правления черных в течение всего одного поколения. — Не черных, — раздался сзади голос Дэвида. — Не черных, а террористов и подонков. — А ты ведь воевал вместе с террористами и подонками. Так как же вы не удержали страну? — упрекнул я Дэвида. «Да, воевал. Я воевал сначала за свое племя с твоим отцом и дедом. Потом я воевал против террористов в составе скаутов Селуса». Практика, надо сказать, распространенная в Родезии. Много террористов перевербовывали, и они воевали против других террористов, даже в составе спецназа. Примечание автора. «Я бы никогда не стал воевать за белых». Но отец Ника и брат твоего отца мне кое-что объяснил. Он объяснил, что если у власти белые, ни одному из племен не бывает обидно. А если кто-то из черных, другие племена никогда этого не примут. Я понял это. Жаль, что в свое время этого не поняли многие другие. «Они расплатились за свои заблуждения, брат», — вставил свое слово Ник. Расплатились морем крови. Мугаби пытался уничтожить их народ, поголовно вырезать всех тех, кто сражался с ним в одном строю. Бессмысленный разговор, подвел я итог. Чувствовал я себя совсем хреново. Зрелище разрушенного дома, где я провел немало времени в детстве, произвело на меня угнетающее впечатление. Может, разберемся совсем и поедем? «Нет», — покачал головой Ник. «Местный инкози предложил нам разделить с ним стол. Отказаться, значит, нанести смертельное оскорбление. А проблем с мотобеллами я не хочу. Задержимся на ночь, а утром, если найдем, что хотели, двинемся в путь». Стол даже не хочу вспоминать. Мясо какого-то животного, как мне потом объяснили козла. Жесткая, как подошва ботинка, вонючая. Я вообще люблю мясо с костра, но это...» Съел через силу. Тем более, что за столом, отдавая дань уважения хозяевам, говорили на синдибеле а я на этом языке не понимал ни слова. Насытившись, я вышел из-за стола первым, поклонился, прижал руку к левой стороне груди. Не знаю, так ли принято благодарить, но мотобелы и местные инкози восприняли это благосклонно. Выйдя из дома, я первым делом отстегнул с пояса небольшую серебряную фляжку, глотнул коньяка, чтобы перебить тот ужасный вкус, воцарившийся у меня во рту. Господи, как вообще этим можно питаться? И эта страна, говядина из которой... Раньше ценилась как самая лучшая в мире. Ну, как тебе обед? На воздух вышел и Ник. Спасибо. Еще один такой обед, и я заделаюсь вегетарианцем. Они что, не могли развести нормальный скот? Они же его разводили испокон века. С козами проще. За ними ухаживать не надо. Да и перегнать в другое место их проще, если сюда идет армия. «Ладно, давай займёмся делом. Фотография у тебя?» Ник достал из нагрудного кармана пробитую гвоздём фотографию. Мы уставились на неё. «Ты помнишь, что это за строение?» Показал я на место пробитое гвоздём. «Смутно. Давно всё-таки было. Кажется, это с другой стороны дома. Там хранили инвентарь и запчасти для сельхозтехники» а на втором этаже складывали ненужные вещи из дома. «Тогда пошли. Глянем?» Обходя дом, я заметил Марину. Та забралась на развесистое дерево, подобно огромной кошке, и сейчас смотрела куда-то вдаль. «Что это с ней?» — недоуменно спросил я у Ника. а не обращай внимания. Видимо, воспоминания нахлынули» мне стоило ее с собой брать. Почему? Марина больна этой страной. То, что было раньше. Как и мы все. Обойдя дом того самого строения, мы, естественно, не обнаружили. Походили в округи, проверили привязку к местности по фотографии. Привязались правильно. Дом-то все-таки остался, и парадный уход в него был на том же месте, что и раньше. Но строения не было. Вот что, я задумался. Привязались мы, похоже, правильно. Будем надеяться, что эту дрянь не разобрали на дрова. Ты ведь знаешь, Синдибелли? поди поспрашивай. Кто-то же должен помнить. Так они и скажут. Мотобеллы никогда не станут говорить с чужаком. Но... узнаю. Брат пошел к дому, а я, повернувшись, стал украдкой наблюдать за Мариной. Ник вернулся через час. Глядя на его выражение лица и не будучи детективом, можно было сделать вывод, что он что-то узнал. Короче, нам повезло. Его разобрали не для костра, из него сделали перегородки на втором этаже дома и кое-что отремонтировали. Местный инкозе дал нам разрешение смотреть дом. «И что ты ему сказал?» «Сказал, что здесь была фотография, которая мне дорога, и я хочу ее забрать. Мотобеллы в чем-то наивны и сентиментальны. Я бы так не сказал. В общем, пошли искать, до заката надо перевернуть весь дом». Дом мы переворачивали и вправду до самого заката. В который раз я ужаснулся тому, как живут в этой стране, при том, что еще 30 лет назад жизнь была совсем другой. Я уже знал, что партизанские вожаки во время Чимуренги обещали, после победы у каждого воина будет собственный автомобили и 50 голов лучшего скота белых людей. Сейчас же успеха в этой стране добился лишь Мугабе со своими многомиллиардными счетами, остальным часто было нечего есть. Но тем не менее, все встречавшиеся мне Матабеллы несли на лицах выражение какой-то необъяснимой радости. Они были детьми этой земли и жили так, как жили их предки тысячу лет назад. В Нью-Йорке, например, столько искренних, неподдельных улыбок не встретишь и за год. Кажется, я тоже начал заболевать с этой страной. Это что ли? Ник осторожно повертел в руках старую, похожую на вырезанную из какого-то журнала фотографию огромной плотины. Больше ничего подходящего. А у тебя? Тоже получается только это. «Ты знаешь, где это?» Ник поднес фотографию к глазам. «Похоже, знаю. Но туда лучше не соваться, честно тебе говорю». «Уже сунулись? Так где?» «Это Кабора-Басса. Огромная плотина в Мазамбике. После того, как из страны ушли португальцы, в стране началась вялотекущая гражданская война». Если здесь мин на дорогах уже нет, то там есть. И партизан там немало. А эта плотина работает? Какое там? Когда началась их местная чемуренга партизаны начали взрывать линии электропередач, которые шли в ЮАР. За электричество, поступающее с этой плотины, ЮАР платила золотыми крюгерендами. И это было одной из основных статей дохода правительства Мозамбика. Плотина хорошо охранялась, а вот линии электропередачи идущие через всю страну, нет. Потом мы правительство бросило плотину, часть оборудования растащили. Сейчас она не работает. Кстати, глянь, на обратной стороне какие-то цифры. Я перевернул фотографию. Действительно, столбик непонятных цифр. Написано от руки. Значит, и в самом деле попали. Надо ехать. Да подожди. Завтра с утра тронемся и учти. На границе машину придется бросить и идти пешком, иначе подорвешься на мине.